Глава 25 Жилы красного паука. «Господа, не проходите мимо. Самые свежие зелья. Лучше вы не найдёте во всей столице». Надрывался Цветик, привлекая к себе внимание не только прохожих, но и торговцев по соседству. «Покажите лицензию». Перед нами остановился пузатый мужчина и посмотрел на представленный ассортимент. Я аккуратно развернула документ богато одетый покупатель пробежал по нему глазами и тут же потерял интерес к бумаге что желаете купить господин поинтересовалась я показывая на товар рукой его глаза забегали по полочкам что располагались у меня за спиной но я-то знала что ему нужно он уже три раза смотрел на средства для густоты волос и бороды видно было что не хочет привлекать внимание к своей проблеме В его жидкой бороде волосинки можно пересчитать по пальцам. «Хочу для жены взять зелье, успеть за час». «Прекрасный выбор, господин». Заметив его грустный взгляд, я протянула руку и, не спрашивая, положила два зелья в бумажный кулек. 30 серебряных. На этикетке написано, как пользоваться. Приходите еще. Мы работаем по этому адресу каждый день». Я протянула самодельную визитку. Мужчина поблагодарил, отсчитал монеты и, довольный покупками, удалился. «Я почти все визитки раздал», — весело произнес вернувшийся Цветик. «Зелья продаются неплохо. Правильно мы сделали, что решили выйти на рынок. Надеюсь, что новости быстро разбегутся по городу, и у нас покупателей прибавится». Подмигнув другу, я выдала ему еще одну стопку бумажек. В моем кармане лежало два золотых. Почти все зелья раскупили, и лишь самое дорогое и ценное никого не заинтересовало. Интересно, а что, если его предложить ректору в счёт долга? Подумала и тут же откинула эту мысль. Да он меня на смех поднимет. «Цветик, давай собираться, а то не успеем посмотреть и купить ингредиенты. Я вчера ещё раз присмотрелась к нашей хозяйке, к мадам Мармеладовой» и не заметила в ней какого-либо магического вмешательства. «И поэтому решила сама вмешаться, влить частичку магии?» Убирая зелье, улыбнулся Цветик. «А ты попробуй ходить, сгорбившись. Нужна вытяжка из каменных бивней, а еще смола вечно зеленого дерева». «Так», — я порылась в записях, «как думаешь, на рынке можно достать жилы красного паука?» «Сейчас поищем. Лора, ты понимаешь?» что жилы красного паука могут очень дорого стоить». Зелёный листочек дотронулся до моей руки. «Понимаю. Но такая мась избавит от боли. А если ею пользоваться каждый день, то и горб исчезнет. Не переживай, прорвёмся. Работа мне нравится, лекций немного. За год выплатим долг и будем решать, как жить дальше». «О, смотри, смола продаётся. А тут ещё и вытяжка». Цветик уцепился за прилавок. «Господин, а у вас, случайно, не найдётся жил красного паука?» Он заискивающе посмотрел на продавца. «Совсем случайно есть. Вам сколько нужно?» Потянулся тот за тёмной литровой банкой. «А сколько есть и какая цена?» Мои ноги мысленно пошли в пляс. «Зелье поставлю готовиться прямо сегодня». Торги вышли жаркими. Светик и продавец спорили до хрипоты в голосе. И все три ингредиента нам достались за один золотой. Это была очень выгодная покупка. По возвращении домой я не узнала перекопанную лужайку. Вся трава была на месте, а стены сверкали новой покраской. Не осталось и намека на присутствие любви обильного дракона. Возле моей двери стояла большая ваза, которую украшал пушистый белый букет. «Как думаешь, дракон извиняется или решил продолжить ухаживание?» Цветик порылся в букете, но записки не нашел. «Надеюсь, что извиняется. Еще один ремонт я не потяну». Я попыталась ответить с юмором, но, заметив на второй половине дома, хозяйку окликнула ее. «Госпожа Мармеладова, у меня для вас хорошие новости». «Какие же, деточка!» Женщина пребывала в прекрасном расположении духа. Вы просто великолепно обновили фасады дома. И лужайка как новая. Ах, это...» Она замялась. «Я наняла рабочих, чтобы восстановить лужайку. Но тут приехали маги. Сказали, что их прислал тот, кто вчера устроил беспорядок. И за несколько часов все восстановили. Денег не взяли. Но сразу предупреждаю, что золото не верну. Оно у меня полежит на всякий случай. «Вдруг дракон вернется? Или еще кто-то захочет поцарапать мой дом?» Женщина посмотрела на меня, не отводя взгляд. «Хорошо, я согласна. Теперь к новости. Сегодня я ставлю зелье для вашей спины. Надеюсь, что оно быстро поможет вам избавиться от горба». «От какого горба?» — женщина закашлялась. «Это мои крылья!» Теперь я тихонько отступила назад. Как я не догадалась! Как же неудобно получилось! «Простите, госпожа Мармеладова, за мою глупость!» Покраснев, прошептала я и попятилась назад. Отсмеявшись, хозяйка заговорила. «Лоренция, не нужно извиняться. Но я бы с удовольствием избавилась от бородавок на лице, спине и руках». Замучили окаянные. «Да, да, вы же горгулья!» Женщина кивнула. «Тогда я знаю, что вам поможет. Совсем недавно читала о мази для такого типа кожи». «Лоренция». Женщина тронула меня за руку. «Спасибо, что спасли мою подругу. Она не хотела причинить вам зла. В ее жизни было много горя и предательства. Она не заметила, как озлобилась, стала замкнутой и склочной». «Вы о мадам Курлянской?» На мгновение я забыла о мази для кожи. «Да, она самая. Не держите на неё зла». «Спасибо, что сказали. А тут Светик переживал, куда исчезла мадам. Он хотел ей помочь до кареты добраться. А она, получается, скрылась на вашей половине?» «Да, да. Ну, иди, деточка. Мне ещё цветы нужно полить». Улыбнулась мадам Мармеладова и завернула за угол дома. Там у неё росли красивые розовые кусты. Так вот откуда дракон их взял. Хозяйка тряслась над ними, словно те ее дети. Получается, мы с Цветиком чудом не оказались на улице за такое хулиганство. Я быстро на цыпочках пробежала в сторону своей половины дома. Зря мы купили жилы красного паука цветочек. Наша хозяйка оказывается горгулья. Кто? Цветик потом долго смеялся и никак не мог успокоиться.